Когда-то. Буковый лес шелестит листьями под дождём. Деревья высокой аркой раскидывают ветви, чья зелень на несколько тонов светлее мха, поросшего на толстых узловатых стволах. Там, где землю не скрывает ковёр из широких листьев майника и маленьких сердечек кислицы, бусинами синеет черника — и дикие лютики желтеют россыпью крохотных солнц, обрамляя тропинку, по которой идёт девушка, оглашая лесные своды песней. Низкий голос с бархатистыми нотками эхом разбивается в каплях дождя, ласкает слух и согревает сердце. С ним не важна сама песня, не важен мотив или слова. Одного звучания достаточно — чтобы зачарованно слушать всё, чтобы не было спета. Но девушка не рассчитывает на слушателей. Она поёт для себя, не в полный голос, рассеянно глядя под ноги и думает о совсем другом. Впрочем, слушатели у неё всё же есть. Светловолосый юноша выскальзывает из-за ствола бука прямо перед пивуньей, спустя пару мгновений после того, как затихает отзвук финальной ноты. Он движется легко, как тень, до сего момента сливавшаяся с гладкой серой корой. И когда девушка отшатывается в испуге, он улыбается. Это было прекрасно в Иронии. В этой улыбке трепет и спокойствие, озорство и мудрость. Веселость мальчишки, лишь недавно утратившего интерес к игрушкам, и усталое лукавство старика, повидавшего весь мир. В его голосе зов и музыка, чары и путы, ласковый шёпот огня, греющего тебя студённой зимней ночью, и прохлада ручья, что утолит жажду в летний зной. Лицом он кажется не старше той, что застыла напротив, вчерашней школьнице, едва ли встретившей восемнадцатую весну. Но сказать, сколько ему лет на самом деле, всё равно, что с ответить на вопрос, сколько воды в океане. Девушка запускает руку в карман и отступает на шаг, настороженная, как лань, заметившая хищника, готовая в любой момент сорваться с места и бежать. «Стой, где стоишь!» «Не бойтесь, вы рани!» Люти кельнут к его босым ногам. Он непостижимым образом прошёл к тропинке по покрову из черники и цветов, не раздавив ни единой ягоды, не примяв ни одного стебля. Я — акоул из рода дри принадлежащего к благому двору я не причиню вам вреда глаза девушки ширятся они сизые как тучи виднеющиеся в просветах межлиствой которую дождь обсыпал мокрым прозрачным бисером ты сит сымаййн облаха примечание сит или сите В мифологии ирландских кельтов «Люди-холма» — общее название для обитателей потустороннего мира, вход в который, по многим преданиям, располагался под холмами. Эмайн-Аблах — яблочный остров, кельтское название Авалона, мифического острова из кельтских легенд, куда по преданию был увезён легендарный король Артур для исцеления после последней своей битвы. Конец примечания кол кивает. В его исполнении простой жест кажется изысканнее куртуазного поклона. «И что же ты делаешь здесь?» Подозрительности его собеседницы новое знание не умеряет. «На экскурсию выбрался?» «Захотел посмотреть, как живут люди и наши низшие собратья. А что делаете здесь вы? Одна, за городом, в дождливый день?» «Я... просто... прихожу сюда время от времени». Девушка, будто смутившись, заправляет за ухо прядь каштановых волос. «Говорят, здесь есть прореха, через которую можно случайно попасть на Эмайн. К вам!» «В чём-то они правы, но случайно туда никак не попадёшь». Коул тихонько смеётся. Смех этот почти зримо рассыпается в воздухе серебристыми бликами, танцующими с ливнем звуками затихающих арфовых струн. А вы не боитесь, что замечтаетесь и забредете в дивную страну? Я учусь на мага, так что знаю о прорехах побольше некоторых. А даже если б не знала, в жизни бы не поверила, что сиды могут кого-то случайно к себе пропустить». Иначе люди или какие-нибудь глейстиги вам бы житья не дали, шастая туда-сюда. И зачем же вы выбрались в пустынный лес, к прорехе, ведущей к нам? Подумать, а быть одной? Девушка резко отворачивается. И вообще не твое дело. Чем же я не угодил вам? Ах да, как там писал один ваш поэт. На тех, кто блуждает в долинах и в горах, Волшебный народец наводит лютый страх. Примечание. Из стихотворения Уильяма Алленгхэма, Ферри. Перевод Ольги Нуар. Конец примечания. С губ Коула сходит улыбка. Я бы на вашем месте, Ворони, Не верил тем, кому так и не довелось своими глазами Узреть не нас, ни наш мир. Она оглядывается через плечо. Во взгляде сквозит удивлённое любопытство. «Ты знаешь наши стихи?» «Вы ведь любите книги, пришедшие к вам из дальних стран. Нам вдвойне забавно читать, что о нас пишут здесь». С насмешливым поклоном Коул протягивает ей руку, тонкую и бледную, как лебяжье перо. «О, дитя, иди скорее в край озёр и камышей за прекрасным фейре вслед» ибо в мире столько горя, что другой дороги нет. Примечание. Из стихотворения Уильяма Яйца «Украденное дитя». Перевод Григория Кружкова со вставкой автора. Конец примечания. В девичьем лице нет ни намека на симпатию. Даже интерес угадывается лишь в том, что она, явно приготовившись уйти, все еще стоит в полоборота, пока лиственный полок над их головами роняет вниз дождевой жемчуг, тающий в ее волосах. «Ейцк слово узрел. И вас, и Эмайн», — сообщает девушка. «Знаешь, что она вас писал. Я верю, что природа исполнена невидимых нам существ. Иные из них уродливы, иные способны вызвать страх, они бывают злыми и глупыми». Но есть среди них и прекрасные, настолько, что мы и представить себе их красоты не в состоянии. Ещё я верю, что когда мы бродим не спеша в местах красивых и тихих, вот эти как раз, самые из них прекрасные, от нас невдалеке, — заканчивает Коул, тростинкой распрямляя гибкий стан. Я читал «Кельтские сумерки» в Орони, и неплохо их помню. Сид заглядывает в глаза напротив, где меж тёмных ресниц плещется сизый холод. На мой взгляд, это место достойно того, чтобы зваться красивым и тихим. А вам как кажется? Девушка только фыркает. Знаешь, Коул из рода Дри, я видела немало полукровок, родившихся от таких, как ты и таких, как я. Сначала вы влюбляетесь в смертных дев, так непохожих на ваших дам. Потом очаровываете их, заставляя влюбиться в ответ. А потом вам наскучивает их убогий мирок, и вы возвращаетесь на свой майн, оставляя девам на память тоску, разбитое сердце и пару голодных златокудрых детишек. Она одаривает пришельца презрительным взглядом, прежде чем, наконец, направиться прочь. «Последнее, чего я хочу, — пополнить этот список». «Удачной экскурсии!» Коул не делает ничего, чтобы её остановить. Просто смотрит, как её фигурку удаляется по тропинке туда, где над верхушками старых буков виднеются вдалеке небоскрёбы из стекла и бетона, размывающиеся в дождливой дымке. Когда девушка на миг оборачивается, Сида уже нет. Она пожимает плечами, и, не сбавляя темпа, идёт к выходу из леса и не замечает, как позади неё ритмично пригибается мокрая трава. Так, словно кто-то незримый следует за ней по пятам.